хорошее против целого. Поставьте перед собой цель стать человеком, который принимает своё полное я, как тёмное, так и светлое. Требуется зрелость, чтобы принять то, что есть, даже если это может быть несовершенным, ущербным, неудобным или сбивающим с толку. Ни одно человеческое существо не является неуязвимым на 100%. Негатив встроен в саму ткань жизни. Без него мы бы никогда не поняли благодарности. Мы бы никогда не узнали, что мы ценим Перед нами никогда не встал бы вызов совершенствоваться, и мы бы никогда не столкнулись с естественными последствиями нашего поведения и тем фактом, что не все варианты хороши для нас. Мы смертны. Нам может быть больно, мы можем совершать ошибки, и иногда мы даже можем быть плохими парнями. Признавать всё это значит больше не быть негативным. Отрицать не означает, что мы позитивны. Следующие настроения распространены всякий раз, Когда токсичный позитив в самом разгаре, обратите внимание, используете ли вы эти фразы по отношению к себе или к другим, и мягко бросьте себе вызов найти в них место для своего реального, полноценного опыта. Оставайся позитивным. Как именно ты себя чувствуешь? Каков ваш опыт прямо сейчас? Я слушаю без осуждения. Неудача это не вариант. Неудача это обучение, это часть жизни. Всё будет хорошо. Что с тобой сейчас происходит? Нет худо без добра. Всё происходит по какой-то причине. Иногда случаются плохие вещи. Что вам нужно, чтобы чувствовать поддержку? Ты справишься. Я здесь ради тебя, несмотря ни на что. Ты заслуживаешь доброты и поддержки, даже если у тебя возникли трудности. Только хорошие флюиды. Древнеримский драматург Теренций выразил это лучше всего: Homo sum, humani Nihil am me alienum put, что означает я человек и ничто человеческое мне не чуждо. Другими словами, все настрои допустимы, потому что они являются частью богатой трёхмирной структуры человеческого опыта. Продолжайте напоминать себе, что токсичный позитив не приносит никакой пользы. Он не облегчает жизнь, не гарантирует более благоприятных результатов. и не даёт вам своего рода чит-кода, который позволяет обойти все грязные и неудобные стороны жизни. На самом деле, если уж натупошло, это делает трудные моменты жизни ещё более труднопереносимыми. То, что мы выталкиваем из сознания, никуда не исчезает. Оно лишь гноится где-то в другом месте, где не получает пользы от нашего сострадательного сознания, помогающего справиться с этим. Таким образом, негатив, который мы не признаём, никогда не имеет шанса научить нас или каким-либо образом обогатить нашу жизнь. Что в этом положительного?